Раздел третий. Наши мамы. Глава седьмая. Обидчивая мама. История из жизни. Красный костюм. Я никогда не видел эту маму и не знакома лично с ее сыном. Говорят, он отличный парень. В детстве не доставлял родителям никаких проблем. Хорошо учился, любил папу и маму, вырос уверенным в себе, независимым человеком. Затем отец позвал его в семейный бизнес — И тут прозвучал первый звонок. Занимая должность операционного директора, сын между тем не имел права принять ни одного решения без согласования с отцом. Он хотел уйти, но чувство долга его удержало. Отец был уже не молод, и компанию требовалось поддерживать. А потом у парня наступил день рождения, и мама подарила ему красный спортивный костюм, дорогой и качественный. Мам, ну почему красный-то? рассмеялся сын. Ты же знаешь, я не люблю красный цвет. Мама замолчала. С тех пор прошло 4 года. Она с ним больше не разговаривает. Иногда, приглашая в гости жену и детей своего сына, мама спрашивает, как он там. И все понимают, что речь идет о ее сыне. Его жена ужасно нервничает из-за этого. Его дети понимают, что-то не так, но не могут понять, что именно произошло. Его отец переживает и отводит глаза, разговаривая с сыном, когда речь заходит о матери. Наверняка переживает и мать. И сам парень, конечно, тоже волнуется. И никто не может отвести от этой семьи грозовое облако взаимной обиды. Какая она, обидчивая мама? Мамы иногда обижаются на нас. Мы тоже порой обижаемся на мам. Это всего лишь свидетельствует о том, что мы живые. Проблема возникает в семьях, где исчезает слово «иногда». Если любой разговор с мамой воспринимается как хождение по минному полю, одно неловкое движение и взрыв маминой обиды обеспечен. Некоторые мамы обижаются на детей глобально. Поступил не в тот вуз, вышла замуж не за того, женился не на той, уехал в другой город или в другую страну. Некоторые предпочитают обижаться по мелочам. Забыл позвонить, забыл спросить, забыл сделать. Причем дети, мамы которых высказывают обиду, еще могут записать себя в везунчике. Гораздо хуже другой вариант. Мамы, которые просто поджимают губы и молчат. «Мам, ты чего?» «Ничего, ничего. Все нормально». А сын или дочь видят «ненормально». И чувствуют этот холодок в мамином голосе. Чувствуют, что тучи в доме сгущаются. У меня есть знакомая, которая любит жаловаться на своего сына. Может быть, она потому и жалуется, что я даю ей возможность увидеть ситуацию под другим углом зрения. Нет, я вовсе не пытаюсь ее переделать. Изменить взрослого человека может только он сам. Но дать новые водные я могу. Однажды мы собрались с небольшим девишником, и она вздохнула по привычному ей поводу. Он перестал мне звонить по утрам. Это традиция. Он каждое утро звонит мне, чтобы спросить, как дела. «Ну, хорошо. Один раз не позвонил». Я простила. Мало ли, может, проспал, торопился на работу. Хотя мог бы и позвонить днем, и извиниться. Но через какое-то время он опять не позвонил. Мне пришлось звонить ему самой, спрашивать, в чем дело. И знаете, что он ответил? «Да, мам, я закрутился и забыл». Он даже и не извинился, представляете? Она смотрела на нас в поисках поддержки. А мы, переглянувшись, ответили почти хором. «Какое же ангельское терпение у твоего сына?» Это очень сложно. По утрам, когда буквально каждая минута на счету, когда мыслями это уже в офисной битве, не забыть позвонить маме, чтобы выслушать ее новости про тетю Катю, тетю Машу и тетю Наташу. Да, сыну было трудно. Может быть, в какой-то момент его жена сказала, знаешь, давай я буду завтракать одна. Все равно утром ты не со мной, а со своей мамой. Был ли сын прав, когда просто перестал звонить по утрам? Нет. И вот сейчас мы поговорим о главном. Как вести себя, с обидчивой мамой. Что делать с обидчивой мамой? Как правило, такие мамы находят утешение в своих обидах. Им не хватает любви и эмоций, которые дарят дети. Они генерируют нужные им эмоции сами. Что происходит, когда мама обижается? Она автоматически становится центром внимания детей. Тем становится неловко и неуютно. Они хотят как можно скорее преодолеть неприятную ситуацию. А как это сделать максимально быстро? Правильно. Дать маме то, что она просит. Комплименты, уверение в любви и звонки снова, каждое утро. Фактически мамы действует точь-в-точь, как капризные дети, манипуляторы. Ревут, чтобы им дали конфетку. Мы все понимаем, если дать конфетку ребенку, который ее требует, это означает, что через час он будет реветь еще громче. потому что эту конфетку он уже съел, а в вазочке сладко еще осталось, и он это видит. Поэтому в ситуации обиды ни в коем случае не нужно идти у мамы на поводу. Дайте маме понять, да, вы видите, что она обиделась. И вы обязательно вернетесь к обсуждению ситуации снова, как только обида пройдет, чтобы всерьез поговорить на холодную голову. «Мама, меня очень огорчает то, что ты обижаешься». но я не могу звонить тебе каждое утро. Давай я позвоню тебе завтра, и мы поговорим про это подробно. Мне больно видеть, что тебе это больно. Нам вместе нужно найти выход. Таким образом вы загасите первые костер обиды. А потом завтра или через неделю обсудите ситуацию на холодную голову. Очень хорошо, если ваш разговор состоится в момент, когда вы будете, например, есть мамины пироги и нахваливать, какие они вкусные. Или спросите у мамы совета, как вам действовать в другой ситуации, никак не пересекающейся с темой беседы. Словом, сначала покажите маме, что она вам важна, что вы ее любите, что вы настроены именно решить проблему, а не обидеть маму еще больше. Как правило, обидчивые мамы бывают очень нежными, заботливыми и преданными. Просто они устроены так, что им требуется гораздо больший объем любви, чем дети могут им дать. Все мы разные, и, к сожалению, несовпадение характеров, темпераментов и ценностей может быть не только у друзей, коллег и дальних родственников, но и у родителей и детей. Итак, поблагодарите маму за совет, похвалите ее пироги, а потом скажите четко. «Мам, давай договоримся. Скоро у ребенка день рождения. Пожалуйста, не вяжи для него очередной свитер. Он все равно не будет его носить, но не носит он вязаные свитера». А мне неприятно видеть, что ты стараешься, тратишь на это вечера, вяжешь. Потом вещь, оказывается, ненужной. Я вовсе не обижаюсь. Нет, может вспыхнуть мама. Мам, ты обижаешься. Я твой сын, я это отлично чувствую. Ответьте спокойно и уважительно. Давай я скажу тебе, какой конструктор купить ребенку. Он будет счастлив, и ты увидишь, как сильно он умеет радоваться твоим подарком. А кофты, мам, ну, правда, ты хорошо вяжешь, но почему бы не связать тебе шарф для твоей сестры или жилетку для тети Маши? Ты видела, как она смотрит на твои кардиганы? Наверняка ей такой же нужен. Говорите спокойно, мягко, с любовью, но твердо. И не скупитесь на комплименты. Даже дежурное «я тебя люблю» лучше, чем его отсутствие. Обидчивым мамам «я тебя люблю» нужно в тройне. А после сложного разговора возьмите лист бумаги и выпишите ситуации, которые вы знаете, могут вызвать мамину обиду. И подумайте, чем вы можете перекрыть эти обиды. Например, билеты на море, которые вы купите маме, отличная профилактика множества маминых обид.